Всего лишь во второй раз в жизни Джереми Хенри поднялся на затянутый паутиный чердак фамильного особняка. Несмотря на присутствие Неда, Хенри переживал еще сильнее, чем в ту ночь, когда некая внешняя сила привела его к тайне, которой было бы лучше так и остаться не раскрытой. Не считая мерцания трех свечей, чердак был погружен во тьму. Неда закрыл единственное окно тяжелым одеялом. Хенри с сомнением смотрел, как Неда аккуратно раскладывает прибор, который достал из чемодана. Неда высыпал на металлическую чашку прибора мешочек песка и равномерно распределил его по дну. Из другого мешка, поменьше, он высыпал черный порошок в деревянную чашу, украшенную геометрическими африканскими символами. Делал он это осторожно, чтобы порошок не попал на кожу. На Хенли нашло Странное чувство отстраненности. Все эти приготовления напомнили ему, как одержим был Неда африканской культурой в колледже и каким злобным насмешкам за это подвергался. Тогда все студенты Говарда остерегались всего связанного с Африкой, а ту шалкую горстку студентов, что была рождена в Африке, называли не иначе, как «домашними мальчиками». Хеннели неоднократно защищал Неда в частных беседах. Но на людях Неда был более чем способен защитить себя. Теперь Неда был профессором на историческом факультете Говарда, где вел курс традиционной африканской культуры. Он даже провел год на Золотом берегу, британской колонии в Западной Африке. Хенли подумал о письмах со штампами Золотого берега, что получал в то время. Длинные восторженные послания, полные впечатлений Неда, От его исследований, посвященных магии западноафриканских Джу Джу. Надеюсь, это твое Вудо сработает, сказал Хенли, только бы разорвать становящуюся невыносимой тишину. Неда посмотрел на него. Он снял пиджак и рубашку. Его обнаженный торс оказался еще внушительнее, чем помнилось. Его взгляд заставил Хенли отшатнуться в ужасе. ВУДУ! Он выплюнул это слово, как проклятие. «Мне никакого времени не хватит объяснить тебе разницу между этим несчастным гаитянским суеверием и истинной магией Африки». Нахмурившись, он вернулся к приготовлениям. Хенли, сидевший на пыльном сундуке, не смог подавить возглас потрясения, когда Неда вытащил из чемодана две длинные белые кости. леопардовые. «Нечеловеческие», сказал Неду. «Мне их дал сильный малам. Невежда называют их целителями или Джуджу -джу за то, что я выступил в его защиту перед комиссаром округа. Они нам сегодня понадобятся. Из твоего письма я понял, и это подтвердилось в нашем разговоре, что тебя преследуют Семандо, мертвый посланец. Ты имеешь в виду «Зомби?» «Хуже. Враг твоего деда был, несомненно, сильным Маламом, раз его проклятие растянулось на два поколения». «Что такое Семанду, если не зомби?» «Семанду – это мертвая тварь, чья форма и поведение определяются волей Малама. Ему свойственно убивать животных, так как они питаются кровью, пока они наберут силы, чтобы исполнить свое главное предназначение – месть. Хенли вздрогнул. «И как можно остановить эту... тварь?» «Порошком в этой чаше. Это Калилос, что значит «смертельный для всего сверхъестественного». «Только он спасет нас, когда я призову твоего Семанду сюда!» «Что?» – вскрикнул Хенли. «Ты сошел с ума?» Это единственный способ. Мы не можем отправиться на поиски этого создания. Они – творение ночи. И пытаться встретиться с ним лицом к лицу в привычном ему окружении равносильно самоубийству. Я должен заманить его сюда. Тут у нас есть хотя бы шанс уничтожить его. И оно придет. Стоит только призвать, используя этот песчаный оракул и кости силы. Симанда придет за тем, что хочет. За тобой. Боже, воскликнул Хенли, это же немыслимо. Декарский ритуал здесь, в 1933-м. Неда поднялся, возвысившись над Хенли. Ты просил моей помощи, проскрипел он. Не хочешь? Так и скажи. Сейчас же. Хочешь? Закрой рот. И не открывай, пока не закончим. Хенри, отлично знавший, что сулил ему этот тон, умолк. Он начинал бояться Теотиса Неда. Держа кости, как пару барабанных палочек, Неда присел на корточке перед наполненной песком чашкой. Потом застучал костями по песку, выбивая ритм, который змеей заползал в мозг Хенри. Хенри от волнения не спускал глаз с Неда, хотя чердак не отапливался. На обнаженной груди Неда начали собираться капельки пота. Огоньки свеч превращали капли во влажные жемчужины. Хенри перевел взгляд на чашку. Желтые песчинки подпрыгивали в ритм ударов костей. Казалось, он видел в скачущем песке некие очертания. Очертания могил, раскрывающихся в полночь. Грохот костей и какофония песнопений губительным образом сказались на рассудке Хенли, неумолимо затягивая его назад, в трясину ненужных воспоминаний о том, чего он никогда не хотел знать. И только он хотел крикнуть Неда, чтобы тот остановился, как резкий грохот положил конец ритуалу. Стук сразу же прекратился. Неда умолк. Он стоял неподвижно, словно статуя из черного дерева, а взгляд сосредоточился на чем-то невидимом для Хенли. Потом раздались шаги. Они поднимались по лестнице спокойной, размеренной походкой. Они становились все громче. Тварь медленно приближалась ко входу на чердак. Шаги остановились. «Господи, Теотис!» — закричал Хенли. — Оно здесь! Неда не шелохнулся. Дверь на чердак с шумом распахнулась. Тусклый свет с нижнего этажа обозначил громадный расплывчатый силуэт, заполнивший дверной проем. Фигура двинулась ближе, открывшись дрожащему мерцанию свечей. Хенли закричал. Симандо был гротескный бесформенной тварью, вылепленной из лавонной могильной земли, что осыпалась каждым шагом. Но не уродство бросилось Хенли в глаза и заставило язык присохнуть к небу, а его лицо... Лицо! Грубо вылепленные и искаженные, черты его лица все равно оставались знакомыми. Хенли видел их на портрете, висевшем над камином. Это было лицо его деда и Ровуама Хенли. Кривые, уродливые пальцы потянулись к горлу Хенли, как только Осиманда подошел ближе. Хенли не мог пошевельнуться. Необъятный ужас пригвоздил его к месту. «Тетис!» – завизжал он, словно крик мог остановить эту тварь с лицом его деда. Потом между Хенли и приближающимся посланцем ада прыгнула гибкая темная фигура. Это был Недо с деревянной чашей колелоз в руках. Легким быстрым движением Недо высыпал содержимое чаши в лицо Семандо. На одно бесконечно долгое мгновение пыль облаком зависла в воздухе, окутывая голову Семандо. А потом обволокла и все его тело словно рой прожорливых насекомых. Семанду остановился. Раскрыл пасть. Но оттуда не вырвалось ни звука. Тело начало разваливаться, вязкой массой опадая на пол. Землю с могилы скрепляла кровь животных. Именно она давала Семанду некое подобие жизни. Остался лишь скелет. Потом и он рассыпался, оставив лишь горстку кальция. «Ты это сделал, Теотис!» – скричал Хенли ослабевшим голосом. «Ты уничтожил тварь, которую к послал за мной!» «Оно служило своей цели», – тихо сказал Недо. «Что ты имеешь в виду?» – спросил Хенли. Не успел Хенли пошевелиться, как руки Недо выбросились вперед и стальной хваткой сжали его глотку. Хенли боролся всеми порожденными отчаянием силами, Но Неда легко его сдерживал. Он усилил хватку, придушив его последний крик. Но в его невинных глазах отразился последний вопрос. за что?» И Неда ответил. «Там, в Луизиане, я почти никогда не рассказывал тебе о своей семье, Джеремия. И никогда не говорил о происхождении нашей фамилии. Недю на креольском французском значит «Рожденный из воды». А «Рожденный из воды» на языке Йоруба, распространенном в Западной Африке, звучит как «Гбоми! Гбоми! Мой дед!» «Это Гбоми вернулся! Не Ировуам, Хенли! Гбоми! Во мне!» Голос Неда звучал спокойно и уверенно, не выдавая усилий, которых ему стоило сдерживать Хенли. Лицо было бесстрастным, словно маска. Сдавленным голосом Хенли проговорил. «Ради Бога, Теотис, я же твой друг!» Тогда лицо Неда смягчилось. Глаза моргнули, пальцы начали расслабляться. Потом внезапно черты его лица исказились. В глазах загорелся недобрый огонек. Рот скривила ненависть. И голос, который раздался из глотки Неда, принадлежал не ему. Акцент был сильным, чужим, но слова четкими и ясными, как даты, выбитые на могильном камне. «Хенли! Теперь ты умрешь!» Пальцы Неда сжались, глаза Хенли выпучились, а язык вывалился наружу. Крик боли застрял в горле, резким движением Недо сломал шею Джереми и Хеннели. Когда он разжал хватку, на пол рухнуло еще одно тело. Недо тихо натянул рубашку и пиджак. Уходя, он перевернул подсвечники и смотрел, как пламя охватывает покрытые плесенью ящики и коробки, потом повернулся и поспешил вниз. Дом Хенли пылал на фоне ночного неба, словно погребальный костер. Усевшись в свой черный седан, Сеотис Недо наблюдал за пожаром. Он знал, что огонь скоро заметят даже в такой глуши, и человека, который швырнул кирпич в окно, долго ждать не придется. К тому времени Недо уже уедет, спокойно пересечет границу под чужим именем, пока канадские власти будут тщетно пытаться вычислить его по фальшивым данным, какими он их обеспечил. Он все с тем же невозмутимым лицом вспомнил свою предыдущую жертву. Человека Золотого Берега, чей дед продал Малама по имени Гбоми капитану американского невольничьего судна много лет назад. Человек Золотого Берега был невиновен. Невиновен, как и Джеремия Хенли. Неда сожалел об этих смертях. Но за маской Теотиса Неда скрывался еще один человек. Тот, кто был всегда с ним с того самого дня, когда Неда принял участие в ритуале вызова духов предков на Золотом берегу. Пусть его кости гнили на тайном кладбище в Дельте-Миссисипи, в Луизиане, дух Кбомми пересек океан, чтобы воссоединиться с духом внука, и подчинить его своей воле. Гбоми научил Неда закону Маламов. Все поколения едины. Предок и потомок – все одно. И если долг прародителя остался неоплаченным, ответ за него несут его наследники. Осталась еще одна смерть. Внук луизианского владельца, попытавшегося похитить дух африканского Малама, и поднести его в жертву Богу, чье имя нельзя произносить. Еще одна смерть, и тогда, может быть, дух Гбоми будет успокоен. Может быть, тогда только Теотис Неда будет один жить за этими глазами, что сейчас отвернулись от горящего дома и начали изучать карту Луизианы. Гбоми не позволит Теотису Неда оплакивать друга. Чарльз Сондерс, Долг и Румфуама Хенри. Рассказ читал Олег Булдаков, корректор Елена Липска. Музыкальное оформление Маранава. Рассказ входит в состав сборника «Темные аллеи», «Акалиты» и кто? Составитель сборника Дмитрий Квашнин.